Глава 47. седьмая. Бет. Сейчас. На мгновение ничего не могу разобрать из-за шума кофемашины. Затем странный гол усиливается и вроде как приближается. Озираюсь по сторонам, пытаясь определить его источник, и когда уже собираюсь поднять жалюзи на кухонном окне, кофемолка машины вдруг выключается, и я сразу понимаю, что это за шум. «Поппи!» Зову я, выбегая из кухни в коридор. Она уже присела на корточки перед дверью, поднимая что-то с коврика. «Поппи, нет!» — кричу я. Она вздрагивает, и ее маленькая ручка разжимает хватку. На пол сыплются какие-то маленькие карточки, и Поппи смотрит на меня. Ее нижняя губа дрожит. «Прости, милая, я не хотела тебя напугать. Я просто не знала, что там у тебя». Добавляю я более спокойным голосом. Странный шум, который я уловила с кухни здесь у двери, гораздо слышнее. Люди, какофония голосов. Причем источник находится за пределами моего коттеджа. Подбираю рассыпанные поппи, картонные прямоугольнички. Все это визитные карточки журналистов. Чертовы журналюги. Началось. Они знают про Тома. Выяснили, где мы живем, и теперь хотят отхватить свой кусок пирога. Ублюдки! Как они смеют? Бросаю визитки на столик в прихожей, беру Поппи за руку и веду ее наверх. Ее спальня в задней части коттеджа, так что, по крайней мере, сейчас там тихо. Что же мне делать? Теперь от одной только мысли о том, чтобы дойти до кафе, меня бросает в дрожь. Вряд ли они еще не в курсе, что оно принадлежит мне. И как же теперь вести Поппи в садик? Я уже видела такую по телевизору, как они преграждают вам путь, выкрикивают вопросы, щелкают камерами. В лицо нам будут светить фото вспышки. Они будут преследовать нас всю дорогу. Это просто ужасно. Нельзя позволять им так себя вести. Вся дрожу, когда звоню Адаму. Вряд ли он сможет что-то с этим поделать, но мне станет немного легче, если я поделюсь своими страхами. Звонок переключается на голосовую почту. Вот черт! Уже почти девять. Он, должно быть, уже отвез Джесс и теперь едет на работу. Слишком поздно обращаться к нему за помощью. Отвожу Поппи в гостиную и включаю телевизор, сразу ощутив укол вины. В последнее время я слишком уж часто прибегаю к этому испытанному средству. Галдюж за окном усиливается, Я держала шторы задернутыми, и теперь не осмеливаюсь даже носа за них высунуть, чтобы меня не засекли. Голоса звучат все громче, все настойчивее. Слышу сильный стук в дверь. Игнорирую его. Стучат опять, потом еще раз. Хочу заткнуть уши, как в детстве, когда мои родители ссорились. Отключиться от всего этого. Отгородиться от всех. Да цепитесь уже, оставьте нас в покое! Эти слова гневным шипением срываются у меня с губ. «Кто то Мамочка!» Глаза у Поппи широко раскрыты. Шум пугает ее. «Какие-то глупые люди, которые пытаются привлечь мое внимание. Маленькая моя Поппи попит. Бояться нечего, они скоро уйдут». Эти слова звучат вполне убедительно, несмотря на весь мой пессимизм. Снова слышится барабанный стук во входную дверь, Кто-то уже без передышки колотит в нее, затем сквозь шум вдруг слышу знакомый голос. Снимаю цепочку, приоткрываю дверь, и внутрь протискивается Джулия, смотрит на Поппи. «Ничего себе! Доброе утро, подруга!» — добавляет она, быстро приходя в себя. Выглядит Джулия потрясающе, натуральная кинозвезда. Подозреваю, что сейчас она в своей стихии. Моя новая подруга приглаживает волосы, поправляет кремовый Жикет и хлопает в ладоши. Итак, радостным тоном восклицает она, сегодня мы сыграем в одну игру. Поппи, ты готова? Мы с моими ребятами уже играли в нее, и мне бы очень хотелось, чтобы ты тоже присоединилась. Если эта игра не в том, чтобы швыряться камнями в журнолюк, то ей неинтересно, бормочу я. В какую игру? Сразу оживляется Поппи. «Это немного похоже на игру в прятки. Знаешь такую?» «Мы с папой играли в прятки», — лепечет она. «Отлично. Тогда ты ведешь. Через минуту я выведу тебя через заднюю дверь, а мама поможет тебе перелезть через садовую ограду», — говорит Джулия, искоса поглядывая на меня. «Я понимаю, что именно она затеяла и очень благодарна ей, поэтому позволяю ей продолжать». Само ее присутствие здесь тоже слегка успокоило меня. Видно, зря я переживала, что Джулия чувствует себя слишком неловко после того пьяного вечера, чтобы снова заговорить со мной. Поппи уже собрана, и после того, как я убеждаюсь, что за домом никого нет, Джулия берет ее за руку и спокойно ведет к дальней части ограды. Мне приходит в голову, что там малость высоковата для Джулии. Учитывая то, как она одета, но прежде чем я успеваю предложить ей стремянку, она задирает юбку чуть ли не до пупка и быстро влезает на каменную стену. «Ого!» — говорю я. «А ты ловче чем кажешься». «Нахалка!» Когда Джулия спускается с другой стороны, я поднимаю наверх поппи, и та выпрямляется, опасливо балансируя на стене. Сердце у меня бешено колотится, боюсь, что она упадет, хоть я и держу ее за ноги. Джулия перехватывает их и опускает ее с другой стороны. Голова Джулии появляется над стеной. «Просто какой-то кошмар», — говорю я. «Совершенно согласна. Я увидела их еще когда отводила своих мальчишек и предположила, что скоро они будут у твоей двери. Надеюсь, ты не против, что я заглянула сюда и слегка вмешалась?» «Вовсе нет. Спасибо тебе, Джулия. Я у тебя в долгу» если ты про вино, то, пожалуй, этот должок можно списать». Она смеется. «Ладно, я пойду, пока они не опомнились. Ты потом в кафе?» Посмотрим, если только все уляжется. Не проторчат же они там весь день». Не могу ясно видеть выражение лица Джулии, но отсутствие подтверждения с ее стороны говорит мне, что, по ее мнению, такое отнюдь не исключено. «Если все будет выглядеть не лучшим образом, «Брось мне после обеда смс и я приведу ее обратно». «Большое спасибо, Джули. Быстро моргаю. Просто не могу поверить, что все это и в самом деле происходит». Заставляю себя улыбнуться. «Хорошо поиграть, Поппи. Мама скоро опять тебя увидит». «Шш, мамочка, я прячусь!» Слышу ее тихий голосок. Я рада, что она и в самом деле думает, что это всего лишь игра, потому что сама... Вовсе не нахожу это забавным. «Позже поговорим», — добавляет Джули. «И береги себя. Может, стоит позвонить этому вашему адвокату? Вдруг он сможет что-то по этому поводу предпринять?» Обещаю ей, что так и сделаю. Слышу шуршание листьев на другой стороне, которая становится все тише. Жду, пока их шаги не стихнут совсем, после чего приваливаюсь спиной к стене запрокинув голову к солнцу. Здесь так тихо. Может, стоит остаться тут на весь день, чтобы спрятаться от реальности. Это приятная мысль, но я понимаю, что нельзя. Мне нужно кое-что организовать. Захожу обратно в дом, прошу Алексу включить мой вдохновляющий плейлист и плачу, подзвучащий из динамиков песни.